Великий князь Юрий Игоревич и его сын Фёдор. Великий князь Рязанский, вернувшись в палаты, пошёл к своему сыну княжичу Фёдору Юрьевичу. Согласно лествичному праву, княжич Фёдор был четвёртым в очереди на Великое Рязанское княжение. По лествичной системе правления брат наследовал брату А после смерти последнего из братьев, княжение доставало сыну старшего из братьев, если он еще был жив. И это нередко приводило к жестоким междоусобицам, между дядьями и племянниками или между двоюродными братьями. Великий князь все это понимал, и хотя мог бы присмотреть своему сыну супругу с более сильными родичами, остановил свой взор именно на Евпраксинии, воспитываться Евпатия. Княжеч Фёдор уже сейчас проявлял немалый интерес к государственным делам. Смотря на него, великий князь понимал, что как только он умрёт, Рязанская земля содрогнётся от кровопролития, и его долг сейчас, пока он жив и в силе, сделать так, чтобы лестничное право не было нарушено, и его рот не погрузился в междоусобную войну. Юрий не мог забыть, как много лет назад... Именно из-за таких споров текла кровь, обогряя его родную землю. Великий князь не хотел, чтобы его сын был убит своими же двоюродными братьями за то, что он решил добиваться себе великого княжения. Фёдор обратился великий князь к сыну, который в это время склонился над документами и грамотами. Княжечь проявлял немалый интерес и к торговым делам, и к общению с другими великими князьями, да и говорил Федор красиво, и, слушая его, хотелось ему верить. Батюшка, после того, как степные воители сокрушили волжских булгар, те устремились к великому князю Владимирскому, ища в его землях себе укрытие. — Сын, я хочу с тобой поговорить не о делах государственных, а о делах полюбовных. Княжесть Фёдор посмотрел на своего батюшку с недоумением. Отец никогда не начинал с ним подобных разговоров, и теперь ему это показалось несколько странным. «Батюшка, мне пришло время жениться?» «Ну что ты, пришло время жениться? Что я тебе?» «Насильно под венец не идут», — вспылил великий князь. «Так присмотрел деву крови благородной, сирота. Дед великим князем киевским был». А отец спал в сражении. Фёдор сразу понял, о ком речь. Речь шла о княжне Евпраксине, она и впрямь была родовита. Только вот и родичи силой похвастаться не могли. Дядья — удельные князья, а тётка хоть и замужем за краковским князем, но едва ли интересуется судьбой племянницы. Отец специально такую невесту присмотрел. Не хочет великий князь, чтобы его сын после смерти родителя в борьбу с двоюродными братьями вступал. «А ведь я один по-настоящему княжеством править хочу», — размышлял фёдор. «Все мои братья двоюродные властвовать хотят, а я — править и усиливать». «Живет она милостью нашей, батюшка, и родичам своим не нужна. Хороша невеста». «А ты, сынок, не на ее родищах женишься, а на ней? Да и чего ты сразу?» жениться. Так, присмотрись. Может, и пленит она твое сердце, кто знает. А о великом княжении пока и думать забудь. Не позволю я, чтобы после моей смерти вы, словно псы, за кость между собой сцепились. Ты мне сын, но братья твои двоюродные мне тоже не чужие, и они в своем праве. Федор посмотрел на отца и невольно подумал, что тот и представить себе не может, какие планы зреют у него в голове. Федор боялся, что это не сбудется, ибо задумал он великое дело — нарушить все законы предков и сделать так, чтобы сын наследовал отцу. Ведь уже думали об этом 150 лет назад их предки, когда, собравшись в Любичи на съезд, порешили, что каждый будет блюсти свою отчизну. Тогда я подумывали о том, что сын должен наследовать отцу. Просто тогда не доделали все до конца, и так получилось, что лишь разделили государство на части. «Отец, я волю твою выполню, и с княжной Евпоксинией знакомство заимею, но сердцу не прикажешь». Великий князь усмехнулся, глядя на рассудительного сынка. «Сердцу не прикажешь. Да посмотрю на тебя после того...» Как вы с ней поговорите, да посидите вместе. Дело молодое. Стоит парню к девке приблизиться, как между ними и связь появится. Да и ох, не дурна Евпроксинья, с ума сведет. Ну, кули, не по она тебе придется, так и скажи. Тогда я не неволить тебя не стану и найду ей другого жениха. Федор, Федор, — подумал великий князь, Что же ты над бумагами и грамотами время проводишь? Зря послушал жену и согласился, чтобы тебя грамоте учили. Не княжеское это дело — читать грамоты разные, дописать да знаки таинственные. Вот теперь и сидит взрослый муж, словно старец, над всякими свитками и пытается разобрать, что там начертано. Есть же на Руси старинная поговорка «Кто писал, не знаю, — «А я, дурак, читаю».